Навлечь на Олега Львовича дополнительные подозрения. От очи его доброго повлекло бы и расследование. Пускай Чистеноков узнает о судьбе своего агента в положенный срок из ежемесячного гарнизонного рапорта о выбывших. — Где? Изволь ли разместиться? — Как бы между делом, — поинтересовался майор. — Я справился у адъетанта. Говорит, вы уклонились оставить адрес? Я разозлился.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 Да всего, что происходит на вверенной моему попечению территории, на то у меня имеется инструкция. — Какая еще инструкции не поддался я на глухую угрозу, ракотавшую в его голосе, — секретная для ответственных лиц третьего отделения и жандармского корпуса. От его сияньства графа Александра Христофоровича по ней даны нашему брату особенные полномочия. — Ясно-с? — Отвечайте, поручик. — Так точно, ясно, господин майор. Все-таки упоминание какой-то тайной инструкции, подписанной всемогущим графом Бенкендорфом, меня впечатлил. Чесноков вдруг подмигнул и с безоруживающей мягкостью улыбнулся. — Да что там? —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 Она была лет тридцати, с круглым лицом рубинсовской красотки и соответствующих статей, одетого что-то переливчатой, с чудесной персидской шалью на плечах. — Эткая пампушка, — сказал ягерский капитан. Он дожидался места, ему пообещали освободить бельевой чуланчик. Уж я б такую примял бы. Я презрительно отвернулся. Очень возможно, что еще вчера я бы проводил пышную купчиху заинтересованным взглядом, но по сравнению с моею Дашей, так про себя уж называл Дарью Александру, хозяйка показалась мне немногим привлекательней свиной туши.